Глава 25. Ближе к вечеру поднялся сильный ветер. Кроны деревьев зашумели. Чистое небо мигом затянулось сплошной свинцовой тучей. Спустя минуту по крыше пикапа забарабанил град размером от горошины до яблока. Дорога в прямом смысле стала скользкой. На пониженной скорости, с пробуксовкой, машина все же могла ехать. Как только Леший прибавлял газу, пикап сразу шел в занос. Спустя довольно долгое время впереди на обочине показалась прямая крыша постройки, а потом и одинокое здание целиком из серого бетона. С виду фасад выглядел, мягко говоря, не очень. Повсюду следы от пуль, выбитые окна. На одной нижней петле висела железная дверь. Леший без предупреждения свернул к постройке. Остановившись, он произнес ровным голосом, «Переждем бурю здесь. Дальше ехать при такой погоде смысла нет. Лучше прикантоваться в укромном месте. Тем более скоро ночь. Кругом опасность». «Леший, ты уверен, что этот гадюшник надежно защищен? Смотри. Ни окон, ни дверей. Батя, у нас есть время подготовиться, так что давай за дело и вперед». Мальчики, «Не сортесь, после короткой паузы предложила Пэм. «Главное, чтобы я не замерзла. Смотрите, я практически голая. Как вам?» ха Батя намеренно закашлял, чтобы привлечь к себе внимание. «У меня есть кое-что для тебя, красотка!» Потянувшись, он задние полки за спинками сидений достал их холщовый рюкзак. Растягнув Неспешно вытащил навёхонький, сложенный в герметичный полиэтиленовый пакет комплект одежды. Штаны, цветахаки и китель. «Держи! От сердца отрываю!» Он отдал одежду Пэм. «Спасибочки!» Чмокнув батю в макушку, она быстренько распаковала подарок. «Ну, что?» Кивком указала на улицу бравым попутчиком. Те молча оставили её одну. Пэм хватило минуты три, чтобы привести себя в порядок. Когда дверь открылась, Леша и батя громко рассмеялись. Форма была заметно больше, размера на два, висела мешком. Блондинка, недовольно скривившись, показала покрасневшим от смеха и прослезившимся товарищам по несчастью средний палец. «Вот уроды! Смешно!» «Ну ладно, поржали и хватит». Леший, стараясь больше не смеяться, подошел к горе-недотепе. «Сейчас все исправим». «Дай пару секунд». На экипировке имелись подтягивающие ремни. Лесник быстро стянул в нужных местах, и форма уже подчеркивала аппетитную фигуру девушки. «Удобно», — уточнив, он сделал шаг назад. «Нормально», — с надутыми щечками ответила Квазу Пэм. «Для колхоза сойдет». Батя в шуточной манере склонился перед девушкой, вытянув руки, указал на вход. Она, слегка задрав подбородок, Грациозно прошла мимо Лысова, леший следом, словно телохранитель. Внутри царил хаос. Повсюду валялся различный хлам, тряпки, дерево, листки бумаги. На стенах виднелись слова, коряво написанные черной краской из баллончика. «Стикс», «Смерть», «Добро пожаловать в ад». Рисунки, в которых проглядывались черты тварей. Подперев дверь бруском... Троица в центре помещения расчистила площадку для костра. Спустя некоторое время по всему зданию уже разносился отрезок дров. Оранжево-красные языки, извиваясь, согревали своим теплом. «Эх!» — не сводя взгляда с костра, грустно вздохнула Пэм. «Тревожно как-то мне. Расслабиться бы!» Поджав губы, она, сидя на тряпках, обреченно опустила голову. «Что предлагаешь?» Подмигнув лешему, уточнил батя. — А от спека я бы не отказалась. Ха — Ха! Поднеся ладони к огню, лысый лишь усмехнулся. — А ты чего такой угрюмый? Блондинка перевела внимание на лешего, который задумчиво. Отрешенным взглядом смотрел в одну точку, как будто сквозь пламя. — Думаю, все. Безмятежно ответил он. — Не поняла тебя, квас. — Выдержит ли это хлипкая дверь натиск? — Ты чего? — скривилась Пэм. — Гони эти мысли прочь. Ночь пролетит быстро. Она щелкнула пальцами. — Вот так. После короткой паузы блондинка поднялась. — Скучно с вами. Пойду посикаю. — Давай, иди! — махнул рукой Баке и рассмеялся. Не прошло и минуты, как полумрак разорвал крик Пэм. Бойцы мигом вскочили с насиженных мест, вооружившись, они бросились на голос. В темном углу смутно виднелась фигура блондинки. «Чего орешь?» — уточнили в один голос лесник и полковник. Да л... шмурик. Кажись, я наступила ему прямо на кишке, у него живот спорот. «Леший. Похоже, это местечко чье-то логово». Громкий стук в двери и дикий рык насторожили троицу. «Нам трындец», — вырвалась у Пем. Леший демонстративно перезарядил автомат, после чего уверенно направился к входу. Направив оружие на дверь, он выпустил очередь. Пули, изрешетив полотно, видимо, отпугнули непрошенного гостя. «Слушайте меня внимательно. Сейчас я открою дверь, так что бегом в машину. Всем ясно?» «Да», — отозвались в один голос Пэм и Батя. Леший выбил ногой подпирающий брус и открыл настиж дверь. Выскочив первым, он поджег трофейный файры и бросил в сторону пикапа. Машина стояла нетронутой. Бегом направившись к тачке, он не ожидал, что справа выскочит беззубая тварь с раздутыми челюстями и переградит ему путь. Без предупреждения лесник опустошил магазин до конца. Изрешеченное серое тело лотерейщика, дернувшись, тут же замертво рухнуло на землю мордой вниз. «Батя и Пэм!» Видя происходящий ужас, подбежали к вазу, чтобы поддержать его, ведь эта разновидность обычно держится группой, и они оказались справы. Слева послышалось плотоядное урчание. Леша использовал последний фаер. Красный свет мигом открыл еще одного монстра. Лотерейщик, отведя локти назад и рыча, осторожно подкрадывался к троице, как будто выискивая взглядом брешь в обороне. Неожиданно, рывком, тварь бросилась на лесника. Пэм и батя даже не успели среагировать. В последний момент Леший успел увернуть голову от размашистого удара. Когтистые пальцы прошли в сантиметре от лица кваза. Ловко вытащив нож, Леший вонзил его лотерейщику слева между ребер. Вовремя поддержали его полковник и блондинка. Сообщая, они выпустили дюжины две пуль. Истошно прорычав, Лотерейщик рухнул плашмя на живот. Вот и все. Шмыгнув, и пошагал к пикапу. Приблизившись к двери, он на мгновение замер с задумчивым видом, после чего добавил. «Поехали отсюда нахрен. Чем быстрее, тем лучше». «Ты прав, красавчик», — согласилась Пэм. «Здесь чересчур веет смертью». «Как всегда в своем репертуаре», — не сдержал батя. «Это же стик куколка». На что блондинка усмехнулась и показала средний палец. — А я подумала, что мы подружились. Отвернувшись, она пошагала к машине. — Вот змея подколодная! — процедив сквозь зубы, пошагал следом полковник. Леший не сводил взгляда с дороги, которая ближе к рассвету приобрела багровый оттенок, как и раскинувшиеся дикие поля. Погода заметно улучшилась, на небе не облачка. Батя и Пэм крепко спали, поэтому леснику не хватало разговора. Приходилось бороться со сном. Иногда сознание отключалось, и Леший будто проваливался на секунду. В какой-то момент, перед тем, как вновь отключиться, он увидел, как на дорогу выскочило двухметровое существо — Придя в себя и затормозив в нескольких метрах, он успел разглядеть тварь. Крепкое тело с бугрящимися мышцами, роговые пластины на груди и животе, массивная челюсть с низким лбом и глубоко посаженными глазами. Рука Лешева сама потянулась к кнопке, чтобы активировать пушку, но в последнюю секунду на дорогу выскочили четверо бойцов в зеленой униформе. В руках у каждого имелись автоматы. Проснувшиеся от резкого торможения батя и Пэм замерли в оцепенении. Они не знали, кто перед ними. Муры, внешники или же обычные рейдеры. Тем более еще этот монстр. Леший бросил короткий взгляд на пассажиров и нажал на кнопку. Пикап громко затрещал и тут же заглох. Бывалый попытался завести машину, но все было тщетно. Двигатель даже и не думал заводиться. Тогда он схватил автомат и первым вылез из кабины. Монстр, отодвинув локти назад, прорычал. Один из группы, крепкий мужчина лет 30-35, повесив оружие на плечо, пошагал вперед. Положив автомат на капот пикапа, Леша отправился навстречу. Встретившись на середине пути, оба столкнулись взглядами. Прищурив левый глаз, боец после короткой паузы протянул пятерню. «Пила! Это моя боевая группа рейдеров. Шпон, драйвер, каштан. А этот здоровяк Бубльгум. Он человек, который съел слишком много жемчуга. Тебе ли не знать, квас?» «Хм...» Переведя внимание на Крепыша, бывалый скрепил знакомство рукопожатием. «Леший. А это моя команда. Батя и Пэм. Поприветствовав сидевшую в машине парочку кивком, пила...» Опустив устало голову, глубоко вздохнул. «Млядь! Классная у вас тачка!» Обернувшись, Леший согласился. Похоже, она сдохла. «Бензин, что ли, закончился?» «Хрен его знает. Пикап принадлежал внешникам. Технология выше уровнем, чем бензобак». «Ха! Вижу, с юмором у тебя все отлично. Уважаю. Сам в институте в КВН играл». Наша команда даже в 2001 году пробилась в высшую лигу. «Слушай, мы отправляемся в стаб юность Не в курсе, правильно держим путь?» «Правильно. Еще примерно километров двадцать по этой дороге, и вы упретесь в него. Мы только что оттуда. Честно, там творится какая-то херня. Нам даже ночлежку не предоставили». «Интересно». «Там на слуху Роджер, Паук и Карат». «Карат?» — Леший удивленно округлил глаза. «Если вам нужна эта тачка, забирайте». «Ну, спасибо!» — Пила не ожидал подарка. Его лицо расплылось в улыбке. «Надеюсь, драйвер сможет реанимировать ее. Мы просто собираемся в пекло, а надежные колеса будут как раз кстати». «Слышал, там опасно. Настоящий ад». Орды зараженных и самых ужасных тварей. «Стикс — это рулетка! Пан или пропал! А пекло и вовсе — джекпот!»